Глава четвертая. 27 апреля. 20 часов 36 минут по Тихоокеанскому летнему времени. Озеро мано штат Калифорния. Долго я не продержусь. Дженна лежала распластавшись на животе под ржавым брюхом старого трактора. Ей был отчетливо виден вертолет, неподвижно застывший на лужайке за вымершим поселком. Молодая женщина сфотографировала его на свой сотовый телефон. Она не решилась воспользоваться вспышкой, опасаясь, что ее заметит спустившийся на землю штурмовой отряд. Ей потребовалось стиснуть зубы, чтобы терпеливо, осторожно перебраться из сарая в это убогое укрытие. Выкрутив шею, Дженна проводила взглядом широкоплечего мужчину, обходящего горстку деревянных строений, венчающих вершину холма. Взревел огнемет, выплевывая ослепительную струю пламени длиной 10 футов. Боевик поджег сухую траву, кустарник, ближайшие строения, превратив холм в пылающую преисподнюю. Вверх поднялись клубы дыма, напоминая дженни о ядовитом облаке, загнавшем ее сюда. Возможно, ей не удастся спастись, но это еще не означало, что она не оставит после себя какого-нибудь ключа к своей судьбе, к тому, что здесь произошло. Дженна вытерла со лба под тыльной стороной ладони. Она сделала все возможное, чтобы сделать как можно больше фотографий вертолета и вооруженных боевиков. Оставалось надеяться на то, что кто-нибудь идентифицирует летательный аппарат или опознает лица, запечатленные на цифровых снимках. Воспользовавшись функцией увеличения разрешения, Джена сфотографировала крупным планом верзилу с огнеметом. В его смуглом лице было что-то испанское. Из-под армейского берета торчали черные волосы. Подбородок пересекал отчетливый багровый шрам. С таким мерзким лицом этот тип непременно должен значиться в какой-нибудь базе данных правоохранительных органов. Понимая, что она сделала все возможное, Дженна перекатилась на бок и увидела смотрящие на нее глаза, светящиеся в отраженных отблесках пожарища Никко часто дышал, высунув язык. Дженна погладила собаку по голове и спине. Мышцы Никко дрожали от адреналина. Он был готов бежать, однако хозяйка вынуждена была попросить его еще об одном одолжении. Протянув руку, она закрепила ремешок своего сотового телефона на кожаном ошейнике, после чего обхватила морду Нико руками и заглянула ему в глаза. «Нико, стой, держи!» Подчеркивая свою команду, Дженна подняла руку и сжала пальцы в кулак. «Стой и держи!» — повторила она. Нико перестал дрожать, но у него вырвалось слабое завывание. «Знаю, но ты должен оставаться здесь». Дженна потерла лайки обе щеки, успокаивая ее. Никко прижался к ее ладони, словно умоляя не уходить. «Докажи, какой ты у меня большой храбрый мальчик. Еще один раз. Хорошо?» Она отпустила собаку. Никко уныло уронил морду, положив ее между передними лапами. Однако его взгляд не отрывался от глаз хозяйки. Он был ее напарником с тех самых пор, как она начала работать в службе охраны парка. Дженна только что окончила колледж, в то время как сам Нико прошел обучение в школе поисково-спасательных собак. Они росли вместе, как в профессиональном, так и в личностном плане, становясь товарищами и друзьями. Нико был рядом с Дженной, когда у нее два с половиной года назад от рака груди умерла мать. Молодая женщина гнала от себя воспоминания о той долгой жестокой битве. Ее отца она опустошила, оставив от него лишь выцветшую скорлупу, переполненную горем и чувством вины. Смерть явилась пропастью, разделившей отца и дочь. И преодолеть эту пропасть не смог ни он, ни она. Дженна тайком сделала генетический тест, подтвердивший, что она унаследовала от матери два геномаркера – указывающих на повышенный риск онкологических заболеваний. До сих пор она не смогла ни в полной мере свыкнуться с этой информацией сама, ни поделиться ею с отцом. Вместо этого Дженна с головой окунулась в работу, находя утешение в суровой красоте дикой природы, обретая умиротворенность в смене времен года, в этом бесконечном круговороте смерти и возрождения. И кроме того, она обрела новую семью в своих товарищах, в простой дружбе родственных душ, И самое главное, она нашла Никко. Лайка снова тихо заскулила, словно понимая, что должна сейчас сделать ее хозяйка. Склонившись к собаке, Джен наткнулась носом ей в нос. «Я тоже тебя люблю, приятель». Ей отчаянно хотелось остаться вместе с Никко, но она хорошо понимала то, как мужественно ее мать встретила неотвратимое. И вот теперь настал ее час. Надежно спрятав свой отчет о произошедших событиях вместе с Нико, Дженна была готова сделать то, что должна была сделать. На прощание потрепав пса по шее, она выкатилась из-под трактора. Ей нужно было увезти боевиков как можно дальше от того места, где притаилась Лайка. Дженна сомневалась, что ее преследователям известно о существовании Лайки. Но если даже они это знают, то вряд ли станут утруждать себя ее поисками». Их конечная цель здесь заключается в том, чтобы ликвидировать всех свидетелей, которые могли бы рассказать о случившемся. Выполнив это, боевики покинут заброшенный поселок. Хотелось надеяться, что затем сюда прибудут спасатели, ищущие ее, Дженну, и найдут Нико и оставленные вместе с ним доказательства. Это было все, что она могла сделать. И еще можно заставить охотников хорошенько побегать за ней. Низко пригнувшись, Дженна побежала от объятых пламенем строений к погруженной в темноту вершине холма. Она успела пробежать ярдов пятьдесят. И тут слева от нее раздался крик, торжествующий рев охотника, заметившего свою добычу. Дженна побежала еще быстрее. В сознании у нее ярко горела одна единственная мысль. «Прощай, дружище». 20 часов тридцать пять минут. Доктор Кэндл Хесс вздрогнул, услышав стакката автоматных очередей. Выпрямившись в кресле, он напряг плечи, стараясь посмотреть в иллюминатор вертолета. Пластиковые наручники, стягивающие ему руки за спиной, больно впились в тело. Что происходит? Хесс сделал над собой усилие, стремясь стряхнуть наркотический туман. Кетамин и валиум, предположил он. Хотя у него не могло быть твердой уверенности в том, какой именно препарат ему вкололи в бедро после того, как его схватили в лаборатории. И все же Хесс стал свидетелем того, что произошло с лабораторией после того, как вертолет спешно покинул базу. Все тело ученого гудело от последствий взрыва, от тех крайних мер, к которым ему пришлось прибегнуть, спасая положение. Хесс молил Бога о том, чтобы эти решительные действия остановили тот смертельный ужас, который вырвался на свободу, и все же полной уверенности у него не было. То, что он и его команда создали в этой подземной лаборатории, было лишь первым прототипом, слишком опасным, чтобы можно было выпускать его в окружающий мир. Однако кто-то сделал именно это, сознательно. Но с какой целью? Хесс мысленно представил себе лица своих коллег. «Погибли все до одного». Над объятой огнем вершиной холма снова разнеслись отголоски автоматных очередей. хесс оставили в вертолете под присмотром одного боевика, но тот прилинул к противоположному иллюминатору, судя по всему, сгорая от желания принять участие в охоте. Если бы летчик несколько минут назад не обратил внимания на уносящийся прочь пикап, судя по маркировке, принадлежащей службе охраны парка, У Хессы еще оставалась бы какая-нибудь надежда на спасение, как свое собственное, так и всех тех, кто находился в радиусе 100 миль от лаборатории. И снова ученый вознес к небу молитву, прося о том, чтобы защитные меры дали результат. Дым содержал в себе ядовитые соединения, созданные Хессом и его людьми, настоящее химическое оружие, смесь нервно-паралитического газа VX и смертельно опасной производной фосфороорганической кислоты. Ничто живое не могло выжить в такой среде, за исключением того, что сотворил я сам. Хесс и его команда до сих пор не смогли найти способ уничтожать этот синтетический микроорганизм. Усовершенствованный нервно-паралитический газ был способен лишь сдержать его распространение, убить все живые организмы, которые могли бы разнести его еще дальше. Слушая непрекращающиеся автоматные очереди, Хэс думал о неизвестном рейнджере, который вступил в неравную схватку с противником, многократно превосходящим его числом и огневой мощью. И все же дерзкий смельчак продолжал сражаться. А как поступил бы на его месте я сам? Кендалл боролся с наркотическим туманом, затянувшим его сознание. Он, что есть силы, натянул крепкие пластиковые наручники, используя боль как средство сфокусироваться на окружающей действительности. Одна загадка полностью приковывала его внимание. Нападавшие перестреляли всех, кто находился на базе, или же оставили их умирать в ядовитом облаке. Так почему же я до сих пор жив? Что этим людям нужно от меня? Кендалл был полон решимости не сотрудничать с убийцами, но в то же время он был реалистом и понимал, что его можно сломать. Сломать можно любого человека. У него был только один способ расстроить планы неизвестных. Как только снова затрещали частые выстрелы, Кендалл выкрутил руки и надавил на защелку ремня безопасности. Освободившись, он распахнул люк и боком вывалился из вертолета. Падая на землю, успел подобрать под себя одну ногу. Поднявшись, заковылял прочь от вертолета. У него за спиной раздался гневный окрик, после чего последовал громкий хлопок. Под левой ногой взметнулся фонтанчик земли. Кендалл не обратил внимания на предупредительный выстрел, уверенный в том, что нужен похитителям живым. Он побежал вперед, неловко дергая связанными за спиной руками. Его ноги путались в высокой траве, цепляясь за колючие кусты. Кендалл бежал в сторону клубящегося мрака, затопившего склоны холма. Эта дорога вела к неминуемой смерти. Хесс ускорил свой бег. «Уж лучше будет так». Поскольку внимание всех боевиков было поглощено охотой за рейнджером, у Кендалла крепла уверенность в том, что он добьется своей цели. «У меня получится. Я получу по заслугам». Но тут его догнала тень, невероятно быстрая, дрожащая на земле, озаренной пламенем, пылающим на вершине. От сильного удара в спину Кендалл полетел вперед и растянулся лицом вниз на колючей траве. Перекатившись в сторону, он поднялся на четвереньки. Над ним возвышалась здоровенная фигура, освещенная сзади разгорающимся пожаром. И без нерованного шрама на подбородке Кендалл узнал главаря боевиков. Склонившись над ним, Верзила поднял руку и с силой опустил стальной приклад автоматической винтовки. Поскольку руки Кендала по-прежнему были скованы за спиной, он не смог отразить этот удар. Лоб и переносица у него взорвались обжигающей болью. Он рухнул на землю навзничь, чувствуя, как конечности становятся безвольными и ватными. Непроницаемый мрак сжал окружающий мир в тугой агонизирующий узел. Не успел Кэндалл пошевелиться, как железные пальцы стиснули ему щиколотку и потащили его обратно к вертолету. Колючие ветки и острые камни впились Хессу в спину. Хоть он и нужен был этим людям живым, им, несомненно, не было никакого дела до того, в каком он будет состоянии. Отключившись на какое-то мгновение, Кендалл очнулся, когда его забрасывали в кабину. Послышались отрывистые слова команды, произнесенные по-испански. Кендалл разобрал слова «апрато» и «пеллигро». Он перевел сквозь туман «поторопись» и «опасность». Внезапно окружающий мир наполнился глухим ревом, затем наклонился, словно пьяный. Кендалл догадался, что вертолет поднялся в воздух. Откатившись в сторону, он выглянул в иллюминатор. Внизу, в объятом пламенем поселке призраки, метались черные фигуры. Похоже, предводитель бросил своих людей в этом аду. Но почему? Летчик лихорадочно замахал рукой, указывая на землю. Присмотревшись внимательнее, Кендалл наконец понял, откуда исходит опасность. Ядовитое облако нервно-паралитического газа быстро разливалось, поднимаясь из окружающих ложбин. Сначала Кендалл решил, что дым устремился вверх вместе с завихрениями, поднятыми несущим винтом вертолета. Но затем он догадался, в чем дело. Восходящий поток! бушующее внизу огненная буря поднимало к небу столб горячего воздуха. Устремляясь вверх по склону, воздух увлекал за собой смертоносный газ, затягивая им, словно вуалью, объятую пламенем вершину. Неудивительно, что предводитель решил спешно ретироваться. Кендалл посмотрел на сидящего напротив верзилу, положившего на колени автоматическую винтовку. Тот также прильнул к иллюминатору. Однако взгляд его был устремлен в небо, словно он уже списался с щитов своих подручных. От такого жестокого равнодушия в груди у Кендала все перевернулось. Он всмотрелся вниз, ища хоть какие-то следы мужественного рейнджера. Надежды у него не было, но этот смельчак заслужил по крайней мере поминальной молитвы. Глядя из иллюминатора, уносящегося прочь вертолета на черное бурлящее ядовитое море, Кендалл прошептал несколько слов, закончив одной последней просьбой. «Только бы я не ошибся насчет газа. Прежде всего, там не должно было остаться ничего живого».